Андрей Шляхов. Байки «Скорой помощи». Эпиграф первый. Мы вернемся к месту нашей встречи, Где возникли ласковые речи, Где возникли чистые мечты. Игорь Северянин, мы вернемся. Эпиграф второй. Жизнь на 10% состоит из того, что с нами происходит, и на 90% из того, как мы на это реагируем. Станислав Лем.